Вы когда-нибудь подвергались действию глюциногенов? Да, в Штатах, до начала этой операции. ЛСД, псилоцибин, мискалин. Под медицинским контролем. Понимаю, закалка. А можно узнать, на что вы рассчитывали, согласившись выступить в подобной роли? Вы лично. На что я рассчитывал? Я был умеренным оптимистом. Надеялся, что мы хотя бы установим, преступление это или стечение обстоятельств. Вы были большим оптимистом. Неаполитанская западня существует, это кажется мне бесспорным. Однако это не часовой механизм, а скорее лотерея. Симптомы и з м е н ч и в о прихотливы. Они исчезают или вовсе не проявляют себя. Не так ли? Безусловно. Ну вот, моделью может служить участок, находящийся под обстрелом. Вас могут убить и взяв на мушку, и вследствие плотности обстрела. Но ведь так или иначе на той стороне кто-то заинтересован в трупах. «Ах, вот как вы это себе представляете? Шальная пуля не исключает преступления?» «Само собой. А вы об этом не думали?» «В общем-то, нет. Однажды, правда, подобная мысль была высказана, но на это возразили, что в таком случае придется, соответственно, повернуть следствие». «Да-да, злой человек или злая судьба». «Недаром же существует выражение «поправлять судьбу»» французский. «Кстати, почему вы не применяли двусторонние связи?» «Это было бы обременительно». Не мог же я ходить увешанным электроникой. Имелась еще одна опасность, проявившаяся в истории со Свифтом, которого спас знакомый, остановившийся в той же гостинице. Свифт настолько впечатляюще изложил ему свои бредовые видения, что почти убедил его. «Ага, безумие вдвоем, французский. Вы опасались, что бред, начавшись, окажется заразительным для ваших ангелов-хранителей? Вот именно. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Из одиннадцати двое уцелели и один исчез. Его фамилия Брик, верно? Да, но Брик был бы уже двенадцатым. Мы все-таки не включили его в серию. Не хватило данных? Теперь о хронологической последовательности. Ваш отчет в этом отношении составлен плохо. Вы излагаете эпизоды в том порядке, в каком их выявляли, то есть совершенно произвольно, а не в том, в каком они происходили на самом деле. Сколько сезонов это продолжалось? Два? Да. т и ц Каберн и Осборн два года назад. Тогда же исчез и Брик. Все остальные в прошлом году. А в нынешнем? Если что и произошло, мы узнаем об этом не раньше осени. Тем более, что полиция прекратила следствие. Похоже, шло по возрастающей. В первой серии три жертвы, во второй восемь. Что ж, вы сыграли роль приманки не только в Неаполе, но и здесь, в Париже. Как это понимать? Вы и меня поймали на удочку. Признаюсь, это втягивает. В вашем изложении проблема кажется такой ясной. Закономерность просто бросается в глаза. Но поскольку все на этом поломали зубы, можно сделать вывод, что она каверзна. Каверзна, хотя уверенность в том, что это какая-то форма безумия, никем умышленно не вызванного, растет с каждым последующим случаем. Вы того же мнения? Конечно, это общая точка зрения. Иначе с л е д с т в и е не прекратили бы. Почему же тогда остаются подозрения, что это злодеяние? Как вам сказать? Так рассматриваешь снимок в газете. Невооруженным глазом видишь лишь общее о ч е р т а н и я фигуры, но не отдельные детали. Рассматриваешь снимок в лупу, что-то вырисовывается лучше, но одновременно расплывается. Берешь самую мощную линзу, и картина исчезает, рассыпавшись на отдельные точки. Каждая точка сама по себе. Воедино они уже не складываются. Вы хотите сказать, что приняв гипотезу о случайной серии отравлений, мы опровергаем ее тем успешнее, чем тщательнее проводим расследование? Вот именно. А когда переходим к гипотезе о преднамеренных убийствах, происходит то же самое? То же самое. Результаты примерно таковы. Никто никого не отравлял, и нечем было отравиться. Тем не менее, я пожал плечами. «Так почему вы настаиваете именно на этой альтернативе? Преступление или случайность?» «А что же еще остается?» «Хотя бы это», – кивнул он на лежащую на столе Франс Суар. «Вы читали сегодняшние газеты?» Он показал наршинные заголовки. «Бомба в лабиринте», «Бойня на лестнице», «Таинственный спаситель девочки». «Да», – сказал я, – «я знаю, что там случилось». Ну вот, пожалуйста, классический пример современного преступления. Совершено оно преднамеренно, а жертвы случайные. Погибли те, кто оказался в его орбите. Но ведь здесь нечто совсем другое. Конечно, это не одно и то же. В Неаполе смерть предопределяли какие-то индивидуальные особенности. В римском аэропорту это не имело значения, разумеется. Однако уже тот человек, Адамс, писал жене о преступлении безадресном. и в качестве примера привел гвозди, рассыпанные на шоссе. Это, ясное дело, слишком упрощенная модель. Но не менее ясно, если кто-то и стоит за этими смертями, он ни в чем так не заинтересован, как в создании впечатления, будто его нет вообще. Я молчал, а б а р д бросив на меня взгляд, прошелся по комнате и спросил, «А что вы сами об этом думаете?» Могу сказать только, что меня больше всего поражает. При отравлении должны быть одинаковые симптомы. А разве они не одинаковы? Я полагал, что да. Очередность достаточно типичная. Фаза возбуждения и агрессивности. Фаза бредовых видений. Обычно на почве мании преследования. ф а з ы исхода. Бегство из Неаполя или даже из жизни. Спасались кто как умел. На машине, самолете, даже пешком. или же при помощи стекла, бритвы, веревки, выстрела в рот, настойки йода. Мне показалось, что он хочет блеснуть своей памятью. Да, симптомы сходные, но когда начинаешь внимательно изучать биографию каждой жертвы, поражаешься. Ну-ну. Обычно то, как умирает человек, не связано с его характером. Ведь от характера не зависит, умираешь от воспаления легких, от рака или в результате автомобильной катастрофы.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 Альпинист гибнет при падении. Страстный автолюбитель разбивается при лобовом столкновении на шоссе. Постойте, ваш автолюбитель – это Тиц? Да, у него было три машины, две спортивные. Погиб, когда ехал на Порше. Пойдем дальше. Человек боязливый по натуре. Гибнет, убегая... Это который из них? Осборн. Погиб, когда, бросив машину, шел по автостраде. И его принимали за дорожного рабочего. Вы ничего не говорили о его трусости. Простите, в сокращенном варианте, который я вам изложил, многие детали опущены. Осборн работал по страховой части, сам был застрахован и пользовался репутацией человека, избегающего любого риска. Почувствовав себя в опасности, он принялся писать в полицию, но испугался, сжег письма и сбежал. Адамс, человек неравновешенный, у погиб, как и жил, необычно. Отважный репортер держался молодцом, пока не кончил выстрелом в рот. А его отъезд из Неаполя не был бегством? Не думаю. Ему велено было лететь в Лондон. Он, правда, впал на какое-то время в депрессию, вскрыл себе вены, но забинтовал руку и полетел выполнять задание. А застрелился, потому что почувствовал, он не в силах его выполнить. Он был слишком самолюбив. Не знаю, каким мог оказаться конец Свифта, Но в молодости он отличался слабоволием. Типичный блудный сын, в о з д у ш н ы й замки, излишества. Он всегда нуждался в опеке более сильного человека, жены, друга. Все это повторилось в Неаполе. Барт, нахмурив шестер пальцем подбородок, устремив прямо перед собой невидящий взгляд. Что ж, это в сущности объяснимо. Регрессия, отступление к начальному периоду жизни. Я не специалист, но г а л ю ц и н о г е н ы пожалуй, вызывают. А что говорят токсикологи? Психиатры?»